Родовая хирургия. Мужчины тотально смертны, потому что их тело легко, как рукоятка молотка. Вес воли — движущая причина их жизни. Старее, люди чаще всего живут назад, стремительно, как пружина, которую, наконец, отпустили. Щелчок, с которым мама, ударив клавишу компьютера, выбила Маше билет в Ленинград, был щелчком ногтя, выскальзывающего из-под спирали пружины. Мама стала стареть, и первыми постарели ее глаза. Зеленели новорожденные листочки, вылуплялись сестровые одуванчики, намок и слежался песок на бабушкиной могиле, Мама, как юла, вертелась по магазинам, собирая Машу в дорогу. Носки, трусы, кофточка, свитер, шапка. «Мама, зачем? Лето!» «Наволочка, тетради, ручки, карандаши. Сало кусочек возьмешь!» Но машина ее жизни уже катилась по инерции. Провожая Машу на поезд, мама заглянула в вагон, кто едет. Объяснила Маше... Да знаю, я знаю, что в вагоне есть два туалета, и ходить надо в этот, а не в тот. Пересчитала еще раз сумки, кажется, всем. И с настоящим ужасом посмотрела на чуть пьяного и пахнущего табаком проводника. Женщина, покиньте вагон. Посмотрев под колеса поезда, где-то слышала примета такая, Она опустила руку, которой в воздухе шевелила пальцами, и тяжело отчаянно разрыдалась, так что у папы свело горло. Мама плакала всю дорогу домой, да и дома успокоилась не сразу. Но то, что стало с ней потом, напугало папу еще больше. Она все так же готовила, ходила на работу, вытирала пыль и подметала полы. Но ее ладони стали покрываться сухой коркой, волосы выбились из-под заколок и повисли на висках, а яблоки глаз выстали и остановились. Произошедшее не отпускало маму, так что первый вопрос, с которым она обратилась к папе после нескольких дней молчания, был «Почему ты отпустил ее?» С этого момента и до самой смерти, все последующие годы, папа так и не научился отвечать на этот вопрос. Мама задавала его все чаще и настойчивей. Не в том дело, что он не мог сформулировать ответ или упрямо не хотел отвечать. То, что он мог бы сказать, но что сказать боялся, потому что знал, что этот ответ не лучше других, это что в действительности он просто забыл, почему». А было это так. Папа вернулся с работы и пошел на кухню мыть руки. На кухне было немирно. Мать с красными пятнами на лице кричала на Машу. Маша сидела на стуле, подложив ладони под бедра, и молчала, упрямо нагнув голову. На столе были расставлены тарелки и царствовала кастрюля с супом. Папа начал уже почти привыкать к ссорам. Две недели в доме была война. Маша маме рассказывала про школу-интернат. Мама в школу не верила, уговаривала, кричала и плакала. Папа хотел есть, и чтобы все было, как было, смотреть на плачущую маму ему было страшно. Папа говорил Маше, перестань выкобениваться, и надеялся, что она перестанет. Папа прошел к раковине. Мама и Маша, показалось, ему его не заметили. Тогда он стал мыть руки, и пока он крутил в ладонях кусок мыла, случился взрыв. По доскам пола прогремел стул, с которого ракетой вспрыгнула Маша. Маме, переставшей плакать, и папе, рывком обернувшимся на нее, она крикнула, «Я не хочу провести свою жизнь так, как провели ее вы!» И, сжав кулаки, убежала из кухни. Что-то сместилось в мире и папа, проводивший глазами сбежавшую дочь, продолжая намыливать руки, перестал слышать. Он слышал только шум льющейся воды. Остекленело, уставившись в пену на своих пальцах, папа вспоминал, о чем мечтал в детстве. А мечтал он вот о чем. Из дома, от пьяного, неуклюжего отца и от измученной взбешенной матери, он с соседским мальчишкой бегал в лес. Паша и Витя стаскивали сухие ветки и листья в траншею, оставшуюся от войны. Там у них был шалаш, а в шалаше склад. Они собирали гильзы, обломки касок, а однажды нашли даже обросшую мхом гранату. Когда Паша приходил в шалаш один, он перебирал ржавый металл и представлял себе идеальную жизнь. Выглядело это так. Он жил в жарком американском лесу, в пещере за водопадом. От мира его отделяла искрящаяся на солнце тонкая пленка воды. Снаружи это была низвергающаяся с головокружительной высоты струя, вспенивающая голубое озеро внизу. Изнутри это был уютный и удобный дом, стены которого были увешаны трофейным оружием, а полы уложены шкурами тигров и медведей. Сейчас Паша снова, как и две трети жизни назад, увидел себя в своем идеальном доме. Сквозь тонкую пленку холодной воды в него смотрели джунгли, и жарко горело американское солнце. И как будто сквозь эту пленку впервые прорвался к нему вопрос. А как прожил жизнь он? Вода бухала в папиных ушах, мозг превратился в в колотящееся сердце. Витя, с которым папа обустраивал шалаш, однажды отправился туда без него и хотел очистить найденную гранату от мха. Взрывом Вити оторвало руки и снесло пол головы. Сейчас папе причудилось, будто вместо Вити был он. Мыло превратилось в его рукав в гранату, и жар джинна ударял в виски. Папа вдруг понял, что он жив, что он живой комок воли и что сила взорвавшейся гранаты в его руках. Знание живой жизни, жизни как движение воли, тут же покинуло папу. Но тихая реверперация этого знания заставила его, когда он доел суп, сказать маме «позови ее», а когда та пришла с Машей прогнать маму с кухни. Что он хотел сказать дочери, папа не знал. Что он должен был бы сказать, забыл, как только выключил воду. Так что, усадив Машу за стол, он спросил ее просто так, будто хотел узнать, как она хочет жить. Маша не могла ответить на папин вопрос, и вместо этого стала говорить, как она жить не хочет. И на вопрос «как» стала описывать жизнь своей матери. Два человека не могут услышать друг друга, обмениваясь репликами. Папа не понимал Машиной скуки. Собственная тоска хватала его клешней за горло. Слова дочери он воспринял как обвинение своей собственной жизни и стал оправдываться. Уже давно закончился выпуск новостей, которые он никогда не пропускал. Папа, будто сорвав раны повязку, пересказывал Маше, как жил он. Разворачивая перед дочерью окровавленной, засохший в корочку бинт свою жизнь, папа с недоумением обнаружил, что все, что он может сказать в свое оправдание, это что у него не было выбора. Разве он мог не пойти в школу? Разве после школы он мог не пойти на курсы водителей? Но хотя бы и механиков, слесарей, все равно. Разве он мог не жениться на матери, которую он любил и которая однажды, краснея и задыхаясь, сказала ему «Паша, я, кажется...» И что он мог сделать, кроме как устроиться в автопарк и крутить баранку с девяти до шести каждый божий день, радоваться премии, утаивать часть зарплаты от жены, сбегать по пятницам на пьянке с друзьями, помогать матери вести огород и мечтать о новом телевизоре. Папа рассчитывал оправдаться, но, рассказывая все дальше и дальше, понял, что зачитывает обвинение и расплакался. И тогда Маша поняла, что победила, и, ощущая эту победу как новый воздух в легких, сказала, что у нее выбор есть что она может поехать в Петербург и поступить там в хорошую школу, про которую она слышала от девочки из параллельного класса, у которой туда поступил брат, что она поступит туда и будет много учиться, так, чтобы поступить потом в университет и жить совсем, совсем по-другому, но только, и это единственное, у нее нет денег на билет». Мама много раз требовала пересказать этот разговор, но папа отмалчивался. Не мог же он в самом деле сказать, что в полчетвертого утра, когда он взглянул на Машу, он увидел вместо милого лица своей дочери тени бледного утра, кухонных ящиков и полок, тряпичные люстры и висящих на стене гирлянд лука и чеснока, так легли. Страшное, обезображенное, глубокими морщинами лицо дряблой старухи, которая, к тому же, богомерзко ухмылялась пыльным ртом. Что, испугавшись, он хотел разрушить иллюзию и вскочил, чтобы включить свет, и правильным продолжением этого жеста было достать из шкафчика жестяную банку в желтый горошек с надписью «Греча». Всего этого папа никогда не мог рассказать маме. Мама обижалась и плакала, папа пил и, когда напивался, тянулся к гитаре. Юность есть возмездие. И как возмездие, она безжалостна. Как только мама и папа скрылись из исцарапанного окна поезда, Маша забыла про родителей. Плацкартный вагон, главный русский хронотоп, был полон людей. Люди ехали издалека и уже успели наполнить изрезанное полками пространство запахами яйца, курица, пиво, носки, несвежее дыхание и болтовней. А я ей говорю, Маше было страшно и весело. Вагон принял Машу безразлично. Проводник, отобрав билет, мужичок в майке, оторвавшись от карт, помог забросить сумки наверх, огромная баба предложила яичко, «Спасибо, у меня есть. Я сама хоть полвагона накормлю». У Маши не было книги. Да она не смогла бы читать. Она смотрела в окно. Поезд несся поперек садящемуся солнцу. Поля, реки, озера, леса, деревни проносились мимо. И каждая новая река была багровие предыдущей. Мимо Маши пролетали деревеньки и городки, как один, похожий на тот, в котором прошла ее жизнь. В полудреме Маша устала, но не признавалась себе в этом. Ей чудилось, что она еще не уехала из своего города, да и не могла. Вот же она, водонапорная башня из красного кирпича с обломанной треугольной крышей. Вот станционный магазин, в котором ночью очередь за маленькими поллитровыми. Вот дорога в центр» и вдалеке флаг черт знает каких цветов над главным зданием городской площади, и Маше не нужно было видеть, чтобы знать четыре колонны и облупившийся герб под козырьком и памятник лысому Ленину у входа. Город не отпускал ее, он кривился, цеплялся за колеса поезда. Покосившимися столбами, мертвыми фонарями, мятыми дорожными знаками призраками заброшенных фабрик и мемориалами в честь героев войны, он продолжал быть, хватался клыками столбиков, отмеряющих километраж, за Машину грудь. Ужас парализовал Машу. Она вдруг поняла, что ей некуда деться, и, закрывая глаза в мерном перестуке колес, она слышала неумолимость приговора. Куда бы она ни ехала, город будет с ней. Он проник в нее, как радиация, как соль проникает в мамины огурцы. С этим ничего нельзя сделать, только как опухоль вырезают вместе с грудью отбросить самую свою жизнь. С усилием, будто выныривая из-под тяжелой мутной волны, Маша открыла глаза. Напротив сидел и внимательно смотрел на нее сквозь полутьму вагона мальчик, каких Маша никогда раньше не видела. Мальчик с лицом наследного принца, красивый, как солнце, просвечивающее сквозь новорожденный лист. Он лежал там, вдалеке, на полке, читал. Теперь читать стало темно, он спустился и увидел Машу, что она не спит, и подумал. Он смущался, подумал, что, может, они поболтают, раз уж не спят одни на весь вагон. Маша не могла толком рассказать, куда она едет. Она слышала, что в Петербурге есть школа. Она знает ее номер, что там учатся не только питерские. Там есть общежитие. И что сейчас, в конце мая, там вступительные экзамены. Она едет сдавать их, а потом учиться в школе. Глаза мальчика загорались все веселее, пока Маша рассказывала. А когда она сказала, что даже адреса не знает, но номер-то есть, можно в любом телефонном справочнике узнать, Мальчик от восторга даже прихлопнул ладонью по столу. «Он уже закончил школу. Ну, почти, только выпускные остались. А ездил... Ну, пришлось поехать. Дядя умер похороны. Расстроился? Нет, он не сильно знал этого дядю. Но поехать было некому. И, кстати, если Маша курит, то, может, они пойдут в тамбур. Там, наверное, нет никого, можно поболтать». Дым от зажженных сигарет мгновенно заполнил узкий шкаф тамбура и будто пробудил к жизни дух этого заведения. Нещадно завоняло. «Я вообще-то не курю, ну, то есть недавно начала». Мальчик посмотрел на морщащийся Маше нос и царственным жестом открыл дверь между вагонами. Между вагонами на прыгающих их плавниках было холодно и шумно, но весело и свежо. Ветер неожиданно залетал в эту ловушку, в смятении рыпался от стенки к стенке и со свистом выскакивал в черные щели. Дым забирал с собой. Они ни о чем особенно не говорили. Маша и мальчик с лицом наследного принца. Маша рассказывала, что она будет сдавать, не знаю, что обычно сдают математику, русский. Мальчик? Куда он будет поступать? Куда-куда? В кино и телевидение. На актера? «На актеров там не учат, кино будут снимать». «Значит, режиссер?» «Маша! Режиссер — это такой человек, который кричит на артистов, а кино снимает оператор!» Маша улыбнулась, как посвященная в тайну. Ветер времени дует в обе стороны. Редкий человек чувствует его ток параллельно своей продолжающейся жизни. Особый секрет — ловить на щеках дуновение времени из будущего. В пустоте между вагонами Маша почувствовала, ее пальцы заледенели от достоверности этого ощущения, что эти десять минут на прыгающих вагонах, мальчик на одном, она на другом, что эти десять минут станут камертоном ее счастья. Отсюда, из поющего стыка вагонов, она видела себя будущую, взрослую. Как она оглядывалась! Прошедшее время здесь уместно на себя девушку, еще даже не десятиклассницу, неловко попадающую сигаретой в рот и широко глядящую на мальчика с лицом наследного принца. Еще не влюбленную, но почти, почти. — А как тебя зовут? — Рома, — сказал мальчик, глазами кося на ручку двери. Так получилось, что Рома вынес Машины сумки на платформу, потом нес их до вокзала. «Не надо, я сама, мне не тяжело». Потом помог ей разобраться с телефоном. «Ну ладно, пока. Подожди, у тебя нет монетки случайно?» А потом плюнул на то, что дома ждут родители, и поехал провожать Машу до школы. «Все равно ведь ты сама не найдешь». Маша впервые в метро. И громада техники вызывает у нее благоговение. Она, конечно, не нашла бы сама. Мальчик лавирует между людьми, перепрыгивает из поезда в поезд, будто он родился в метро. В вагоне, держа сумки между коленей, он отрешенно смотрит в пол. Его не интересует ни то, как проносятся за окнами провода и лампы, ни реклама на стенах. Ни разъезжающиеся двери, ни прозрачная жизнь соседнего вагона, ни люди, сидящие напротив, большая крашеная тетка с мягким кубиком книжки в ладони, пьяный молодчик, приваливающий голову и на плечо, она смотрит на него надменно. Маша старается делать вид, будто все это ей тоже до фени, но получается плохо. Сторонний наблюдатель, найдись он, все понял бы про нее, первый раз в метро из какого ты говоришь города, девочка? Украдкой Маша взглядывает на Рому, и, вероятно, он бы испугался, поймая этот взгляд. В нем слишком много знания о будущем и восхищения им. Из поезда в поезд и на другой, они выходят из метро и скоро оказываются у школы. Не доходя до ворот ста шагов, мальчик ставит сумки на землю, Маша замечает на асфальт, дальше сама, «Покурим?» Маша сгладывает и кивает, и от этого закашливается. Солнце растворяется в воздухе. Из раскрытого окна визжит дрель, дым, кажется, никуда не улетает, остается с ними. Рома внимательно разглядывает клумбы с цветами и молчит. Пока Маша думает, попросить ли телефон, она заливается краской и сигарету подносит губам чаще, чем нужно, табак успевает ислеть. Мальчик затаптывает ногой окурок, подхватывает рюкзак и, ну ладно, говорит, удачи тебе. Маша кивает и старается на мальчика, кстати, пока он не ушел, беспорядочные кудри, большие кори глаза, нежные линии нос и узкий подбородок, зубы чуть круглые, не смотреть, и только когда он отходит, кричит вдогонку «Спасибо!». Мальчик взмахивает рукой и, на ходу оборачиваясь, улыбается. Маша вошла в школу, и сухая тетка в очках поперек головы сказала ей, что экзамен только что начался. Маша не успела удивиться. Она уже оказалась в классе и, отчаянно стесняясь запаха бутербродов с колбасой из своей сумки, чертила формулу за формулой, потом расставляла запятые и писала что-то про чей-то образ. Удивление догнало Машу у доски с результатами. Мальчик справа от нее сдержанно кивал большой головой, Девочка по левую руку плакала. Из всех списков в Машу стреляли три двойки. И удивилась она не тому, что провалилась, а тому, что теперь будет дальше, потому что не могла же она пойти на вокзал и взять обратный билет. Такого билета ей не продадут, его попросту нет в кассе. Колесо уже повернулось, зуб зацепился за зуб, и что-то теперь должно быть новое, чего раньше не было. Не бывает ведь, чтобы камень, сорвавшийся в пропасть, вдруг остановился и пополз обратно. Поезд, багровые реки, мальчик с лицом наследного принца, взмах рукой, формулы, орфограммы, вопросительные знаки, двойка раз, двойка два, двойка три, свист дрели, яркий солнечный свет, огромное во всю стену окно на первом этаже школы, пространство... Плыла перед Машей, но в структуре мира что-то установилось, и, заряженная этим ощущением, она просто отошла от доски и села на скамейку, где стояли ее сумки, и где перед тем она несколько часов ждала, когда сутулый мужчина в кривом пиджаке принесет и кнопками «Да подождите же, вы сейчас все увидите», прикрепит к доске листы с колонками цифр. Родители потихоньку уводили детей. Какая-то мамаша, огромная и неповоротливая, заискивающе допытывалась у всех подряд, когда апелляция. В конце концов ушла и она. Маша осталась одна, смотрела в окно. Ей нравилось это огромное окно и солнечный параллелепипит на полу. Потом сунул руку в сумку и выловила последний, почти раскрошившийся бутерброд. Колбаса на нем увяла, но пахла по-прежнему сильно. Пережевывая бутерброд, Маша ловила себя на том, что он кажется ей очень вкусным, ибо плакать, а тут колбаса, солнце и нежный ветер за окном. Слизнув масляную каплю с ладони, Маша замерла. В груди у нее что-то подвисло, как бывает на качелях, когда раскачиваешься так сильно, что видишь перед собой только синее небо без конца. Мелодия, вдруг побежавшая от стены к стене, от которой зазвенели стекла в окнах, тихо звенели, но Маша так тонко слышала в тот момент, что слышала свист и ритмичное похлопывание по лестничным перилам. По лестнице спустился и прошел в пустой холл мужчина. Маша он показался взрослым, таково волшебное действие костюма и галстука. Увидев Машу, он смутился и перестал свистеть. «Поступили?» «Да, то есть нет?» Мужчина рассмеялся. «Так поступили или нет?» «Нет». Маша спрятала руку, которая только что облизывала. Мужчина секунду постоял, глядя на Машу, потом коротко посмотрел в окно и сел рядом с ней. «Ну и что получили?» «Двойки». «Что, все три?» «Все три». «А почему не уходите?» Маша протянула руку к сумке и пожала плечами. «Нет, нет, я не к тому. Поступали, не поступили. Все же ушли, а вы нет. Почему? Апелляции через два дня». Маша обвела пальцами лямки. «Не знаю, мне не нужна апелляция. Я учиться приехала». Мужчина снова посмотрел в окно. Было видно, как в солнечной ванне купаются, взвиваясь и опадая пылинки. Он стал расспрашивать Машу так подробно, что она отняла, наконец, руку от сумок и отвечала, иногда взглядывая на него. Подростки немногословны, но он медленно вытягивал из Маши, где жила, где училась, как узнала про школу, как отпустили родители, даже как она нашла в незнакомом городе адрес — терпеливо ожидая, пока Маша искала слова. Наконец, после паузы, он расцепил пальцы и сказал, «Ваша работа, конечно, ужасна. Ваши знания на уровне седьмого класса — это в лучшем случае. Уж не знаю, как по математике, но, видимо, тоже. Но учиться Маша все-таки будет, раз уж она не ушла. В летней школе. Жить в общежитии, заниматься — и все в ее руках. Если за три месяца она нагонит остальных ребят, это трудно, но можно сделать, то в конце августа сдаст экзамен во время доп. набора и будет учиться. В десятом классе, вместе со всеми. Все понятно? Кстати, его зовут А.А. Да, сказала Маша тихо, спасибо, и опустила голову. Ну, поплачьте, поплачьте, это хорошо. Маша еще немного сдерживалась, а потом разрыдалась в голос, всхлипывая и подвывая. Плач ее перепрыгивал от стены к стене по всему холлу и выше, по лестнице, к общежитию, куда, когда Маша успокоилась, А.А. и отвел ее, сдав на руки большой маслянистой женщине. «Заселите девушку, я ее завтра внесу в списки». То, про что А.А. сказал сделать трудно, но можно, оказалось невозможно вовсе. Маша поняла это на первых занятиях. Вместе с ней учились девочки, которые, как и она, не поступили, но собирались пробовать еще в августе. Все эти девочки плохо сдали экзамены, но каждая из них знала больше, чем Маша. Маша не знала ничего. Уравнения были для нее темный лес, запятые были лотереей, образов и характеристик она не понимала. Из всех непоступивших и стесняющихся этого девочек она была настоящая дура. Она поняла это после второго дня занятий, ложась в постель. Она уже забралась под одеяло, свет не горел. Во все окно сияло ночное небо, соседки по комнате спали куколками, тени были неподвижны. Машу догнал ужас, так что она струной выпрямилась на кровати. В тишине она слышала стук своего сердца, и в биении сердца явственно различала стук колес. Сияние неба померкло, сгустились и потяжелели тени, в глубине коридора прошелестели тапки, маслянистая женщина совершила обход и ложилась спать. Впервые за эти несколько дней Маша поняла, что она одна. За тысячу километров от дома, в огромном городе, где всего несколько человек знают, что она существует, и им абсолютно наплевать на нее, как наплевать на человека, который сидит с тобой рядом в вагоне метро. Вокруг нее целый мир абсолютной пустоты. Здесь не за что ухватиться, некуда поставить ногу, есть только она». Ничего и никого, кроме нее, как на Марсе. И то, что ей нужно сделать, это все равно, что перевернуть планету, вывернуться наизнанку абсолютно невозможно. Маша наматывает волосы на руку и больно-больно тянет их так, чтобы кожа отделилась от черепа. Страх наваливается на Машу. Как боится приговоренной к расстрелу, когда десяток стволов взлетают и замирают на уровне груди. Душит ее. Еще чуть-чуть, и она закричит. Включить бы свет, но девочки спят, и пусть лучше спят. Раскаленными руками Маша скидывает себе одеяло, ставит ноги на пол, не расплавился бы линолеум нащупывает в темноте стопку книг и тетрадей и медленно, словно сквозь заросли водорослей, пробирается к двери. Спустившись на этаж, Маша заходит в первую попавшуюся аудиторию, включает свет и, сев за стол, раскрывает учебники. Только когда руки холодеют, а дрожь в теле не удается унять ни на минуту, дом напротив уже красные окна блестят. Она возвращается в постель. Взглянув на часы, Маша понимает, что завтрак через двадцать минут. Следующие три месяца, шесть дней в неделю, Маша спит по три часа в сутки. Она уходит из комнаты, когда девочки засыпают, и возвращается к утру. Девочки ничего не замечают. Только один человек позже много позже будет знать об этом и когда он спросит трудно ли ей было она ответит протяни руку к потолку вот так а теперь не опускаю три месяца чтобы не засыпать маша пьет кофе сначала одну ложку на чашку потом две три отказывается от сахара и когда доходит до пяти ложек на кофе ушли почти все деньги которые с собой дала мама Маша начинает заваривать крепкий и непрозрачный чай. Потом она пьет чай с перцем, с черным, с красным, набирает в бутылку ледяной воды из-под крана в туалете и растирает лицо. Когда все это перестает помогать, она читает стоя. Однажды, прислонившись к стене и через час очнувшись на полу, Маша понимает, что просто стоять нельзя, и, читая, ходит кругами по классу. Кровь стучит у нее в виска. Это все те же колеса бьют по рельсам. АА ведет у Маши русские литературу, но ни единым жестом не выделяет ее из всех. Он строг и отчужден. Только в самом конце июля он, стремительно шагая по коридору, на ходу кивает Маши и одобрительно бросает хорошо. Действительно, однажды, переписывая из учебника уравнения, Маша обнаруживает, что перед ней на бумаге не чернильная солома, а набор фигур, которым она должна приказывать танцевать, что-то вроде полонеза. Что-то похожее происходит и с запятыми, и с безударными гласными. Правила, которые она раньше понимала как тюремный распорядок, становятся для нее правилами дорожного движения, условием прозрачности текста. Удивительно, днем на занятиях Маша не чувствует усталости. Бессонные ночи бессонными ночами, но в классе она другой человек, внимательно и сосредоточена. Только один раз, выйдя к доске, она внезапно грохается в обморок, переполох. АА напуган, медсестра в отпуске, Машу перетаскивают на стул. Очнувшись, она в мгновение собирается и, твердо глядя на АА, из цветной мути складывается и обретает вещественность его лицо, близко, может быть, даже слишком близко, извиняется и просит продолжить занятие. АА отправляет ее наверх, но скоро понимает. «Бесполезно, девочка остается». В конце августа Маша вместе со всеми пишет экзамен. Задание не сложнее, чем весной. Даже может быть проще, и все-таки большинство девочек не справляются. В десятый класс зачисляют троих. Машу в том числе. На этот раз нет никаких досок. Девочек собирают в класс Они сидят молча, смотрят в столы, дробят пальцами, вытирают лбы, жарко. Потом в класс входит директор, учитель математики и АА. С порога АА находит глазами Машу и еле заметно подмигивает ей. Маша все понимает. Но когда директор, приподнимая очки, заглядывает в лист, по итогам экзаменационной работы в 10-й Б класс зачислены Строгий взгляд в публику и называет ее фамилию. Внутри Маши все обрушивается. Случившееся она ощущает как пустоту, как будто из нее вынули эти три месяца, и стала новая Маша, в душе которой еще ничего не успела осесть. Те девочки, которые пролетели, плачут и идут собирать вещи. Поступившие держатся боязливо, как в холодной воде. Они внимательно поглядывают друг в друга, хотя эти три месяца виделись каждый день. Маша тоже разглядывает их. Одна старательная девочка с пухлыми пальцами, волосы собраны в хвост, лицо открытое, как кастрюля. Другая вертлявая деваха с накрашенными глазами. С удивлением Маша отмечает, что помнит имя второй «Даша». Стремительно, мелькают окна и ступени, Маша поднимается в общежитие, бормоча под нос, «Я приехала». Надев уличные ботинки, она выходит из школы и маленькими глухими улочками пробирается к набережной. Пиная ногами окурки, камешки и пивные банки, она шепчет «Я приехала!». На набережной пусто, солнце греет гладкую, не ветерка, воду. Встав так, чтобы колени касались гранитного парапета, Маша бросает яростный взгляд на шпили и купола, щурится на дребезжащее в небе солнце, оглядывается, никого нет, и в полный голос говорит «Я приехала!» Потом она целый день гуляет по набережным, улицам и проспектам. Это ее первая прогулка. Три месяца она не входила из школы, жила будто на корабле. Ангелам и креатидам она шепчет «Привет!», подмигивает львам и суровым полководцам. К вечеру ноги у нее гудят, как две турбины. Добравшись до кровати в общежитии, она обваливается на простыню и тут же засыпает. В последнее мгновение она успевает сформулировать, что произошло. «Сегодня она родилась». Проснувшись, Маша находит на своем столе книгу. Это второй том популярного пушкинского трехтомника. На титульном листе почерком АА выведено. «Нежной Маше, прощайтесь с родимым порогом, вас ждут неизъяснимы наслаждения». В этот момент ей в голову не может прийти прочитать эту надпись как-то иначе, чем приглашение к бурной вальсингамовой радости по поводу преодоления того, что по определению непреодолимо. На следующий день Маша отправляется на телеграф и, забравшись в исцарапанную ключами и ручками кабину, звонит домой. Она говорит маме, что поступила, и что значит, если и приедет теперь, то только на каникулы, да и то не на все. Мама плачет в трубку, спрашивает, не надо ли чего. Кстати, умерла собака, ее одноклассницы поступили в техникум. С проводником в седьмом вагоне во вторник приедет посылка. Там будет шоколадка, а в шоколадке немного денег. Маша говорит спасибо, прощается и вешает трубку. Головы ее занимает первое сентября, которое послезавтра. Мама, отойдя от телефона, садится печать и носом, уткнувшись в поднимающейся из кружки пар, вспоминает, как родилась Маша. А было это так. Рыбы прятались в подводные норы, чтобы не слышать грохота. Кололся, вздыбливаясь, лед на реке. Пустой январский воздух был натянут на мир, как пленка от мороза трескались губы у людей, и скотина ныла в сараях. Заходя с мороза в дома, люди кривили лица и прижимали ладони к ушам. В лесах под тяжестью снега лопались могучие еловые лапы и с глухим уханьем обваливались вниз. Мучительное эхо перекатывалось от реки к реке, с берегов перекрикивались друг с другом деревья. Звери трясли отмороженными лапами, Люди в кровавую картошку растирали носы. Мама ждала папу дома и с улицы таскала в дом дрова, чтобы кормить ими шуршащее печное жерло. Схватки начались днем. Маме стало страшно, и она скулила у печки. Схватки не прекращались, и мама пошла к соседке. Та набрала скорую, и маму отвезли в больницу. В палате на койках лежали семь роженец. Одни орали, другие затравленно стреляли глазами по сторонам. Вечером папа вернулся с работы, и караулившая его соседка сказала: Поезжай, поезжай, не пустят тебя, а ты все равно езжай. Папа два часа ходил по больничному коридору, каждые пятнадцать минут выходил на улицу и отчаянно курил. В начале двенадцатого все кончилось. Из мамы достали лиловую Машу, папа слышал ее нечеловеческий виск, и когда он вышел, чтобы идти домой, слезы на его ресницах мгновенно заледенели.